Дискобол Альфред Ортер. 19 сентября 1936 года, в тот же год, что и Уилл Чемберлен, только немного позже, в Нью-Йорке родился ещё один великий спортсмен США. Метатель диска Альфред Ортер. Метание диска один из тех видов спорта, что пришли в современные олимпийские игры из античных времён. О том, насколько этот вид спорта был популярен у древних эллинов, можно судить хотя бы по тому, что в честь метателей диска создавались скульптуры. Известно высказывание Салона, афинского политического деятеля VII-VI веков до нашей эры, прославившегося своими законодательными реформами. Метание диска укрепляет плечи и повышает силу рук и ног. А сами диски из бронзы археологи не раз находили во время раскопок. Но когда этот античный вид спорта в 1896 году включили в программу возрождённых Олимпийских игр, случилось немало споров. Никто не знал, как собственно метали диск в древней Улади. Греки, хозяева первой Олимпиады, были уверены, что точно так же, как показано на знаменитой скульптуре Мирона Дискобол, Атлет должен стоять на небольшом возвышении, отведя перед броском руку с диском назад. Тем не менее, метать диск решено было двумя способами, античным и свободным, и зачерченного круга на земле. Победителем первой Олимпиады, неожиданно для всех, стал 18-летний американский студент Роберт Герретт, метнувший диск свободным стилем на 29 метров 15 сантиметров. Дальнейшие соревнования всё больше показывали, что античный стиль не рационален, и вскоре он был отменён, а атлеты принялись экспериментировать. В конце концов выработались и размер круга, в котором стоит метатель, диаметром 2,5 м, и техника броска с разворотом. Любопытно сравнить результаты. В 1896 году Роберт Геррит не дотянул даже до 30 м. А через 80 лет его соотечественник Мак Уилкинс на соревнованиях в Сан-Хосе впервые превысил 70-метровый рубеж, послав снаряд на 70 м 86 см. Однако непревзойдённым метателем диска по справедливости считается Альфред Ортер. Американский атлет побеждал на четырёх олимпиадах подряд, повторив достижение шведского гребца на байдарке Герта Фредрикссона. Уже сравнительно недавно то же самое удалось великому американскому лёгкоатлету Карлу Льюису. Впервые Ортер выступал на 16-й Олимпиаде 1956 года в Мельбурне. Тогда его имя ничего не говорило ни любителям спорта, ни даже тренером. Дело в том, что этот 20-летний здоровяк, ростом под 2 метра и весом за 100 килограммов, лишь за год до этого всерьёз увлёкся метанием диска. А прежде играл в бейсбол и американский футбол. В состав американской легкоатлетической команды Ортер был включён лишь в самый последний момент накануне олимпиады. Однако в Мельбурне дерзкий новичок в первой же попытке метнул диск на 56 м 36 см, установив новый олимпийский рекорд. Основными его соперниками были также американские метатели диска, но серебряный призёр Гордин В итоге отстал Атортер от на полтора метра с лишним, а занявший третье место Коч почти на два. Так Альфред Тортер, прежде никому не известный атлет, стал олимпийским чемпионом. Промежуток времени от игр Мельбурнской олимпиады до Римской был у него занят не только спортом. Тортер поступил в Канзасский университет и во время учёбы проявил недюжинные способности. Специальностью его были компьютерные технологии. Новые тогда области техники. Вместе с тем, в 1959 году Ортер стал чемпионом по Панамериканских игр, где установил свой личный рекорд 58 м 13 см. В 1960 году на Олимпийских играх в Риме его соперниками опять были товарищи по команде американские легкоатлеты. А самым грозным мировой рекордсмен Ричард Бабк В турнире метателей он с первой же попытки послал диск на 58 м 2 см. Ортер лишь на 57 м 64 см. Но одна из его следующих попыток дала результат 59 м 18 см. Это был новый олимпийский рекорд, а Ортер стал двукратным олимпийским чемпионом. В следующие 4 года его результаты заметно возрастали. В 1962 году Ортер установил новый мировой рекорд 61 м 10 см, но вскоре сам же его побил 62 м 45 см. В 1962 году мировой рекорд Ортера вырос до 62 м 62 см. Ещё год спустя он вновь побил свой рекорд 62 м 94 см. И все-таки перед 18-й Олимпиадой 1964 года в Токио фаворитом среди метателей диска вновь считался не Ортер, а чехословацкий легкоатлет Людвиг Данек. К тому же за неделю до соревнований Ортер получил серьезную травму. В довершении всего фирма, в которой он работал, с большой неохотой отпускала Ортера в Японию, несмотря на то, что он уже был двукратным олимпийским чемпионом. Сданником ему пришлось соревноваться, делая обезболивающие уколы. Ортер долго не мог превзойти лучший результат Чеха 60 м 52 см. Лишь с пятой попытки он сумел наконец стать первым с результатом ровно 61 м. Это вновь был олимпийский рекорд. После новой победы Альфред Ортер решил бы оставить спорт. В 1965 году Он совсем не тренировался, уделяя всё время работе и семье. Но год спустя всё же принял решение готовиться к следующей олимпиаде, уже четвёртый для себя. К 1968 году мировой рекорд составлял 68 м 40 см. Он принадлежал Джейю Сильвестеру, и теперь уже его считали бесспорным фаворитом на Олимпийских играх в Мехико. Но выдержать соревнование с железным Ортером даже мировой рекордсмен не смог. На этот раз Сильвестер выступил необыкновенно слабо, метнув диск лишь на 61 м 78 см. Ортер опередил его ровно на 3 м, установив новый олимпийский рекорд 64 м 78 см. Так и получилось, что олимпийские рекорды Ортер Четырехкратный олимпийский чемпион устанавливал четыре раза подряд. Но 19-е Олимпийские игры 1968 года были для него действительно последними. Теперь он оставил спорт окончательно. Журналистам на прощание сказал, что он счастлив от того, что олимпийских медалей теперь у него именно четыре, по одной на каждого члена семьи, его самого, жену и двух дочерей. С тех пор Ортер был поглощён компьютерными технологиями и семьёй, но любители спорта никогда его не забывали. Когда в 2007 году великий дискобол умер, об этой скорбной новости сообщили газеты всего мира.